Глава 18 Проклятие Игаки. Что-то в этой деревне было не так. Мы с Хакаймона отчетливо это ощущали. Юмака, судя по всему, тоже. А вот Ронин вёл себя предельно беспечно. И дело было не только в атмосфере ярости и страха, которая висела над деревней плотной пеленой. И не в том, что крестьяне с непонятной поспешностью отдавали нам свою еду, несмотря на то, что зимой им нередко приходилось голодать и что рис для них был дороже золота. Подозрительное поведение, впрочем, отчасти объяснялось тем, что они наверняка натерпелись бед от странствующих самураев и потому пытались нас задобрить. В любом случае, цели отравить нас у них не было. В свое время меня научили различать яды и их вкус, и в еде, которой нас угощали, их точно не было. Но меня настораживали другие, едва заметные знаки. Заборчики вокруг рисовых полей, заточенными до остроты ножа кончиками. Дома с основательно укрепленными дверями. Полное отсутствие животных в деревне. Мы не встретили ни собак, ни кошек, ни куриц. Яматори хранила какую-то тайну. Непонятно было лишь одно, должна ли она нас тревожить. В гостевом доме было темно. Угольки в жаровне отбрасывали длинные тени на голые деревянные стены. Зайдя в дом, Юмака первым делом опустилась на колени и со вздохом облегчения сложила в угол подаренную крестьянами еду. Ронин последовал ее примеру, оставив при себе только бутылку с саке. Приложившись к ней, он убрал ее в карман рубашки. Не знаю, как вам, а мне тут нравится, объявил он и растянулся рядом с огнем. Я вот уже много недель так хорошо не ел, а ведь дальше будет только больше. Лениво улыбнувшись, он погладил себя по животу. «По пути в столицу будем объедаться, как принцы». «Бака», — тихо проговорил я, — «вот идиот. Эти крестьяне что-то скрывают. Они не из доброты нас так накормили и не просто так поселили сюда». «Ах, так значит, я не одна это почувствовала!» С облегчением выдохнула Юмака, и я кивнул. «Так странно», — продолжила она, поглядев в окно на деревню. «Мне показалось, что им очень хочется, чтобы мы поскорее ушли, и все же они отчаянно пытаются нас задержать. Жители изо всех сил стараются сделать так, чтобы нам здесь было уютно, а сами страшно напуганы». Она немного помолчала, а потом встревоженно посмотрела на меня. «Как ты думаешь, они поселили нас сюда, чтобы ограбить и убить? Это невероятно подло». С пола послышался смех Ронина. Он лежал на боку, подложив под голову ладонь. «Крестьяне — народ очень хитрый», — сказал он, будто делясь личным опытом. «Они способны перерезать тебе глотку только когда ты спишь. Но, судя по всему, даже на это им не хватит смелости». Он зевнул, почесал шею и бросил взгляд на дверной проем. Ну хорошо бы нас ночью кто-то постражил. Мало ли? Я подошел к двери, чтобы поплотнее ее закрыть, но обнаружил, что дверей и в помине нет. Нахмурившись, я оглядел местность вокруг и обратил внимание, что дорога огибает гостевой дом и уходит вниз. Совершенно не в восторге от мысли о том, что за нами вполне может быть еще одна часть деревни, Я вышел на улицу и обошел хибару, добрался до холма и увидел то, что лежало у его подножия. У холма раскинулось кладбище, окруженное простым бамбуковым забором. Могилы темнели внизу беспорядочными рядами, грубо вытесанные надгробия торчали из грязи, украшенные каменными фонариками и покосившимися статуями Дзенкея. Ками Милосердия и усопших. Многое, начиная с мемориальных досок и заканчивая фонариками и каменными фигурками, было покрыто мхом, а лица статуй разрушены от времени. Но несколько надгробных плит, в особенности те, что были ближе всего к гостевому дому, явно возникли не так давно. Рядом появилась юмока и тоже оглядела кладбище. Странно, но несмотря на ее близость, несмотря на острое ощущение ее присутствия, мне не хотелось отшатнуться и отойти в сторону. Хм, как интересно, проговорила она, немного помолчав. Почетных гостей принято селить по соседству с кладбищами? Вообще-то, нет, отозвался я. Юмака продолжила разглядывать могилы. Как думаешь, Юреи тут есть? спросила она. Голос у нее был не особо встревоженный, будто вероятность встречи с призраком не пугала ее, а вызывала сильное любопытство. Но я ее интереса не разделял. Большинство юреев были безобидными и довольствовались тем, чтобы не покидать места своей гибели с трагичным и скорбным видом. Опасности они не представляли. Существовали и другие духи, самыми опасными из которых были Анрё и Горё. Призраки людей, умерших со злобой и ненавистью в сердце, вернувшиеся для того, чтобы покарать тех, кто лишил их жизни. Порой их ярость не утихала годами и даже веками, и проклятие падало на головы не только тех, кто их предал, но даже на их потомков. «Зависит от некоторых нюансов», — сказал я, не горя желанием объяснять это все юмоко. «От каких?» «Скажем, от того, правильно ли похоронили усопших. Если это произошло с соблюдением всех ритуалов, то их душа на земле не задерживается. Или от того, как именно они умерли. Испытывали ли в этот момент сильные чувства? Остались ли у них незавершенные дела?» Если да, то их душа вполне могла задержаться в нашем мире. Я окинула взглядом кладбище. Так что, может быть, мы сегодня столкнемся с Юреями. Ну, в деревне есть по меньшей мере один монах, заметила Юмака. Он наверняка провел все необходимые ритуалы. Как думаешь? Я слегка нахмурился и посмотрел на нее. Какой еще монах? Ну, он был рядом с домом главы деревни, когда мы только прибыли. А потом у дороги, неподалеку отсюда. Ты разве его не видел? Нет. Не то чтобы я сомневался в ее словах. Истории с Кадамой и Камоитати показали, что Юмака хорошо видит мир духов, даже лучше меня. Я остро чувствовал присутствие демонов и юкаев, но мои способности проявлялись благодаря влиянию Камигороши и ненасытной кровожадности Хакаимона, который всегда предупреждал меня об их приближении. А поскольку Ерея и демона совсем не интересовали, присутствие призраков я чувствовал хуже, если только они не были сильными и по-настоящему опасными. «Да был там монах!» — упрямо повторила Юмыка в черных одеждах, соломенной шляпе и с посохом с железными кольцами, которые позвякивали на ходу. Она задумчиво помолчала, а потом спросила. «А может, он и есть Юра, обитающий в деревне? И потому все ведут себя так странно?» «Возможно». Раскусить призраков было гораздо сложнее, чем демонов. Обычно ими занимались священники или колдуны Медзе которые либо изгоняли духов, либо убеждали их покинуть заселенное место. Клан еще ни разу не поручал мне убийство Юрея. Никто не знал наверняка, что происходит с существами, убитыми Камигороши. Перерождаются ли они или вовсе прекращают свое существование. Одна мысль о том, чтобы уничтожить навсегда и без остатка человеческую душу, казалась жуткой и крамольные даже представителям клана Каги. И потому рисковать они не решались. Демонов и юкаев я мог убивать толпами, но нападать на призраков мне запрещалось, если только они не представляли угрозы для жизни. Юмока вздохнула. «Кажется, сегодня мне выспаться так и не удастся». Мы вернулись в домик. Едва мы переступили через порог, как нас оглушил громкий храп. Ронин крепко спал на грубых досках у огня, приобняв бутылку с саке. Йомака покачала головой, перешагнула через Ронина и направилась к одному из соломенных матрасов, лежащему в углу. Я сел у порога, снял с пояса ножны и положил меч на колени. Йомака свернулась на матрасе, и натянула потрёпанное одеяло до самых глаз, внимательно наблюдая за мной. Тацумисан! позвала она меня после того, как мы несколько минут молча слушали храпронина. Тело, растянувшееся у огня, кашлянуло и перевернулось на спину, на мгновение затихнув. М — -м", глухо промычал я. «Я рада, что ты здесь». — проговорила она из-под одеяла, глядя на меня черными сияющими глазами. «Знаю, наш путь очень опасен, но мне куда спокойнее от мысли, что ты рядом. Одна я ни за что не смогла бы заснуть в деревне, населенной призраками. Так что спасибо за то, что остался». Почему-то от этих слов внутри у меня все сжалось. Сам не знаю почему. «Но мы ведь оба дали обещание», — напомнил я. «Ты обещала отвезти меня в храм Стального пера, а я — защищать тебя по пути. Моя цель — свиток, не более». «Да, знаю». Во мраке гостевого дома ее голос прозвучал мягко и тихо. «Но я все равно очень рада, что ты решила остаться. Я...» Она прикрыла рот ладонью, зевнув и продолжила. «Я, наверное, даже усну сегодня, потому что знаю, что ты рядом». Она поморщилась, когда со стороны очага вновь послышался громкий храп. «Если, конечно, этот дуралия Акамы меня не разбудит. Доброй ночи, Тацуми-сан». Я ничего не ответил. Вскоре ее дыхание замедлилось, и она погрузилась в сон. На мгновение поддавшись своей тайной симпатии, я вдали от осуждающих глаз украдкой посмотрел на Юмака. Ее бледная кожа, казалось, сияла в свете луны, пробивавшимся сквозь решетчатые окна, а волосы чернильным покрывалом лежали на плечах и спине. Юмака дышала спокойно и размеренно, Ее лицо во сне было таким же беззащитным, как и на его. На глаза ей упала черная, как смоль прядь, и мне вдруг нестерпимо захотелось ее убрать. Меня накрыло волной отвращения, и я отвернулся, сжав ладонь в кулак. Почему в последнее время я вечно отвлекаюсь? Моя задача состояла в том, чтобы любой ценой заполучить свиток и вернуть его госпоже Ханшо и мне прекрасно было это известно. И вот до чего я докатился. Сижу тут с девчонкой и неотёсанным Ронином, пообещав, что никуда не уйду. На миг внутри вспыхнули сомнения. Моя бдительность ослабела, и отвращение превратилось в обжигающую, нестерпимую ярость. Меня переполнило невыносимое желание зарезать моих бесполезных спутников, убить их во сне а потом смотреть, как их кровь заливает пол и шипит в жаровне. Я бесшумно поднялся и шагнул в комнату, схватив рукоять меча. Моя тень упала на мирно спавшую девушку. Глядя на ее шею, такую беззащитную и уязвимую в лунном свете, я подумал о том, как легко будет воплотить свой замысел. Никто из моих спутников даже не поймет что умер пока не проснется в виде юрея или пока не очнется в загробном мире. Зато я смогу спокойно продолжить поиски Свитка. Я вполне мог найти его и без девчонки, да и держать данное слово мне было ни к чему. Я был убийцей демонов Каге и лучшим шиноби клана Тини. Честь людские жизни не значили для меня ровным счетом ничего. Пальцы крепче сжали рукоять меча, и я начал медленно вынимать его из ножен. «Нет Хакаймона! Довольно!» Наконец, вернув себе власть над Хакаэмона, я спрятал мечи в ножны и отскочил от спящей девушки. Пошатываясь, я вышел из комнаты, прижал ладонь к лицу, тяжело дыша, и селись очистить сознание от гнева и кровожадности. Не желая сдаваться, он отчаянно боролся со мной. Ярость и жажда насилия пульсировали в моих венах. Закрыв глаза, я припомнил мантру, которую меня учил сенсей, и монотонно прочел ее про себя, будто сутру. Будь ничем. Ты не человек. Ты оружие. А оружие ничего не чувствует. Оружие не испытывает эмоций. Они не мешают ему, не замедляют его. «Ничего не чувствуй, ни о чем не жалей. Ты всего лишь тень, пустая и бездушная. Ты — ничто. Я — ничто», — прошептал я и почувствовал, как Хкаимона пропадает из моего сознания. «Я лишь оружие в руках Каги». Я не предам их и ни за что не провалю свою миссию. К тому моменту, когда я открыл глаза, я уже полностью себя контролировал. Злость, смущение и сомнения покинули мое тело. Остался только холодный разум. Нельзя было терять бдительность. Нельзя было отвлекаться ни на что и ни на кого. Да, жажда битвы в на временно погасла, но стало жутким напоминанием о том, что стоит на кону. Я вовремя остановился, но если бы меч вкусил крови, я мог бы перерезать всю деревню ради удовлетворения демонской прихоти, начиная с девушки, которую обещал защищать. «Юмака». Я сощурился. Юмака отвлекла меня от цели, интриговала, смущала вызывало чувство опасности. Я и сам не понимал, почему она вызывает во мне такие сильные эмоции, но дальше так продолжаться не могло. Хакаймона выигрывал время, окутывал меня ложным чувством безопасности, чтобы в конце концов поработить меня. И ведь у него почти получилось. Нельзя допустить, чтобы это произошло еще раз. Тишину прорезал слабый звон. Я поднял глаза. На дороге, огибающей дом, стоял монах, и его фигура в лунном свете казалась размытой и туманной. Он был в черных одеждах и широкополой соломенной шляпе и опирался на посох с четырьмя железными кольцами, иными словами, полностью походил под описание данная юмака. Не сводя с меня глаз, он поднял посох, ударил по тропе, И исчез. Я осторожно обошел дом, помня о том, что знаки, поданные мертвецами, никогда не стоит оставлять без внимания. Я кинул взглядом кладбище. Оно больше не пустовало. От него исходил странный бледно-зеленый свет, который освещал десятки трупов, неуклюже расхаживающих между надгробий. Это были голые, истощенные существа с тонкими, как палочки, ногами и руками, и круглыми раздутыми животами. Они смутно напоминали людей и ходили сгорбившись или ползали по грязи, словно животные, раскрыв рты, в которых поблескивали изогнутые, сколотые зубы. «Гаки. Я припал к земле в тени от гостевого дома, осознавая свою ошибку». Деревня впрямь была населена призраками. Вот только дело не ограничивалось одним юреем. Гаки были духами жадных или злых людей, проклятых после смерти и потому испытывавших ненасытный голод. Сколько бы они ни ели, страшный голод не утихал. Его невозможно было утолить. Они вызывали скорее жалость, более того... Один гаки не мог причинить серьезного вреда, но если эти существа не находили для себя пищи, они делались по-настоящему опасны и бросались на все, неважно, живое или неживое, лишь бы ослабить мучительный голод. Наблюдая за тем, как гаки расхаживают между могилами, я почувствовал, что в моих жилах закипает холодная ярость, распаляемая хакаимона. Деревенские жители знали. Теперь становились понятны их страхи и опасения. Мы не были почетными гостями, как нас убеждал глава. Мы были жертвами, которых деревня хотела принести Гаки. Я осторожно сделал несколько шагов назад и вдруг понял, что я не один. Рядом со мной стоял монах и тоже наблюдал за передвижениями Гаки, пряча лицо в тени шляпы. Не успел я ничего сделать, как он поднял свой посох. Металлические кольца блеснули во тьме, и монах со стуком опустил посох в грязь. Кольца зазвенели, а металлический гул, напоминавший звук гонга, эхом разнесся в ночной тиши. И все гаки одновременно повернулись ко мне и уставились на меня пустыми, пылающими глазами». Со стонами и оглушительными воплями Гаки, перескочив через бамбуковую ограду, поспешили ко мне по склону холма. Я резко отпрянул и убежал в дом. Не обратив внимания на храпящего Ронина, я подскочил к юмока и схватил ее за руку. Юмока! Я дернул ее и поставил на ноги. Она широко распахнула глаза и удивленно уставилась на меня. Вставай! Тацуми! То ты?» — ее вопрос прервал вопль, и на пороге появилось кривое, тощее создание. Гаки раскрыл рот, издал оглушительный крик и набросился на нас, растопырив изогнутые, как у хищной птицы, когти. Йомака ахнула, а я закрыл ее собой, выхватив из ножен камегороши. Меч пронзил костлявую грудь Гаки, раненый дух застонал, забился в конвульсиях и рассыпался клубами черно-зеленого дыма. Поднимай ронина! — крикнул я, когда в проем посыпали новые гаки с горящими безумием и голодом глазами. Я встал у порога, выставив вперед меч и перекрывая путь. Хакаимона позабыв о ярости, вспыхнул радостью, предчувствуя убийство, и осветил толпу призраков алым светом. Гаки с воем бросились на меня, обнажив зубы и выставив вперед когти. Я отбивался, отрубая нападавшим руки, ноги и головы, разрезая истощенные тела пополам. Духи, судя по всему, не знали ни чувства страха, ни чувства самосохранения. Они отчаянно, с безумной яростью бросались на мой меч. Неуемный голод пожирал их, сводил с ума даже если я отсекал гаки руку или ногу, он все равно прямо шел на меня, размахивая культями. или пытался меня укусить, если я умудрялся отрубить ему обе руки. Уничтоженные духи растворялись бесплотным туманом, но вместо них появлялись все новые. Бесчисленная толпа гаки ломилась в узкие двери гостевого дома. Чей-то коготь таки добрался до моей шеи и оставил на ней глубокую царапину. И от запаха крови толпа духов обезумела еще сильнее. В нескольких дюймах от меня, прямо над духом, что-то просвистело, и в лоб одного из гаки вонзилась стрела. Призрак тут же развеялся дымом. Когда я набросился на следующего духа, у меня между рук пролетела вторая стрела, и гаки с пронзительным воем. Растворился в хаосе и полубитвы. Я смутно подумал о том, что раз Ронин попадает во врага из-за моей спины, то он либо действительно такой меткий и ловкий, либо невероятно везучий. Кто это такие? Испуганно крикнула Юмака позади меня. Чего они хотят? Это гаки, ответил ей Ронин, и еще одна стрела со свистом пролетела у самых моих ребер. И вонзилась одному из духов в живот. Голодные призраки. Договориться с ними нельзя. Эти несчастные твари умирают от голода и готовы сожрать все, включая нас. Еще один коготь зацепил меня за рукав, проткнув ткань и содрав с руки кожу. ХКМОНа вспыхнул от ярости и ринулся вперед, требуя, чтобы я позволил ему перерезать эту жалкую толпу. Но я оставил его ярость без внимания, подавив влияние демона. В ту минуту я не доверял ни себе, ни мечу. Нечто крупнее и тяжелее стрелы пролетело мимо моей головы и врезалось в Гаки в лицо. Призрак отскочил, а на пол шлепнулась большая редька. Не обратив особого внимания на овощ, Гаки зарычал и снова набросился на меня. Хакаймона довольно зашипел, когда меч перерезал щуплую шею. Голова упала на пол, рядом с редькой. Подскочила разок и рассеялась дымом. Еще несколько таких угощений пролетело мимо меня прямо в толпу гаки, которые либо не обращали на еду никакого внимания, либо пытались отбить ее в сторону. «Кажется, традиционная еда их совсем не занимает», — заметила Юмока. А я стиснул зубы, мысленно пожелав, чтобы мои спутники прекратили швырять предметы в такой близости от моей головы. «Видимо, они хотят сожрать нас». Над головами у нас послышался громкий шорох, и Юмака испуганно взвизгнула. «Акамы, они лезут через крышу!» Черт возьми!» — зашипела тетива, и над нами послышался гулкий стук и треск. И очередной гаки встретил свой конец. Еще олезут, предупредил Ронин, когда над головами у нас разнесся треск соломы и вниз посыпались стебельки сушёной травы. Эй, Каге, сколько их там у тебя? Я разрубил пополам двух гаки, кинувшихся на меня, и бросил быстрый взгляд на толпу призраков в дверях. С десяток. Задыхаясь, сообщил я и отскочил, уклоняясь от демона, собравшегося было рассечь мне лицо когтями. «Отвлеки их еще на несколько секунд, и не дай им подобраться к Юмака!» У меня за спиной послышались новые крики и шипения, но я не сводил глаз с толпы в дверях. Я услышал поспешный топот, ругань Ронина и крик Юмака, от которого внутри все похолодело. Обезглавив последнего гаки, я стремительно обернулся, готовый броситься на защиту моей спутницы в надежде, что не увижу на полу ее безжизненное тело в окружении монстров, рвущих его на куски. Ронин лежал, распластавшись на спине, неподалеку от жаровни, держа лук прямо перед собой, словно пытаясь отогнать невидимого врага. Рядом стояла Юмака, в ее вытянутой руке поблескивало танто а вокруг клубились остатки зеленого дыма. Рукав у нее был порван острыми когтями, но крови не было. «Это что, последний?» — запыхавшись, спросила она и посмотрела на меня. Я коротко кивнул и спрятал каменгороши в ножны, ощущая, как в груди вспыхнуло странное чувство. Неужели это облегчение от осознания того, что она жива и здорова? Тацуми! мака шагнула вперед, обеспокоенно глядя на мою шею, поцарапанную гайки. Я чувствовала, что кровь, текущая из раны, уже начала просачиваться под воротник. Из руки тоже закапала кровь прямо на деревянный пол. наперво, нужно перевязать раны. У тебя осталось лекарство? Она сделала еще один шаг ко мне. И внезапно я вспомнил ее нежное прохладное прикосновение. Вспомнил ее руки, скользящие по моей спине. Как это было не похоже на целителей из клана тени. Те обрабатывали мне раны поспешно и грубо, нисколько не заботясь о том, причиняют ли мне неудобства. По своему обыкновению я привык к той боли, которую они мне причиняли в ходе своих манипуляций. И считал ее нормальной. Как любил говорить Итира Сенсей, «Боль — это хорошо. Если она есть, значит, ты жив». Но в случае с Юмака... На моей памяти это был первый случай, когда меня касались, не причиняя боли. Я весь напрягся и отпрянул от нее. «Нельзя отвлекаться», — напомнил я себе. «Никаких чувств, никаких послаблений». «Стоит поддаться очарованию моей спутницы и начать мечтать о безболезненных прикосновениях, как Хакаэмона воспользуется моей слабостью и превратит меня в демона». «Не нужно», — ледяным тоном ответил ей я, и она застыла на месте, смущенно заморгав. «Не подходи ко мне», — велел я, сделав шаг назад. «Мне не нужна твоя помощь. Я сам справлюсь». Она нахмурилась, во взгляде мелькнуло смущение и что-то еще. Не обращая никакого внимания на этот взгляд и на неясное, удушающее чувство в груди, я быстро прошел мимо нее к ведру с водой, стоящему в углу комнаты. Мне была поручена миссия. Медлить нельзя. Нужно найти свиток и передать его госпоже Ханшу. Все остальное не имело значения. Оружие не ставит под сомнение требования его обладателей или цели, ради которых его создали. Оружие существует лишь для того, чтобы подчиняться и убивать. «Эй!» — требовательно позвал Ронин, когда я отошел в сторону и указал на мелкие порезы на своем лице. «А как же я? Это, знаете ли, не макияж театра Кабуки». «А разве я бы сама этого не поняла, Акамасан?» Он вздохнул. «Забудь!» Юмака оторвала лоскут ткани от своего пояса, подошла к Ронину, присела рядом и внимательно осмотрела его лицо. «А что, Гаки?» — спросила она, касаясь его щеки. «Как думаешь, мы их всех перебили?» «Очень на это надеюсь. И ты...» Он отпрянул от ее рук, и Юмака нахмурилась. «Будь они прокляты, эти голодные призраки! Ну ничего, вот расцветет, и несколько моих знакомых, крестьян, умрут с криками о пощаде на устах». Юмака опустила ладонь, сжатой в ней тканью, и округлила глаза. «Ну за что?» «Юмака тен». Ронин гневно тряхнул головой. «Уж поверь мне!» Они все подстроили. Глава деревни прекрасно знала гаки. Да что уж там. О них знала вся деревня. Мы были приманкой. С таким же успехом можно было повязать нам на шее колокольчики. Я отлично это понимаю. Да и каги -сан, верно, самурай? Да. Они ждали нашей смерти, подтвердил я, втирая лекарства в свою рану. Вот почему так радушно разместили нас здесь на ночь, А все ради того, чтобы гаки сожрали нас и оставили деревню в покое. Ага! Ронин мрачно кивнул. Вот только я вполне себе жив, А еще страшно зол. Он забрал у юма колоску ткани, встал и в развалочку направился в мой угол, не сводя с меня глаз. Кагесан, послушай! Начал он. «Как по мне, за такое полагается мстить. Что если мы, скажем, выбьем главе деревни дверь, насадим его голову на кол и скормим гаки?»